Пума распластанная на нескрипнувшей ветке, готовая полететь вниз и острыми клыками впиться в шею. Или так никогда не исчезавшая из памяти негр великанского роста Верзила, чья пудовая длань придавила к заснеженному асфальту. За давностью лет уже не помнилось, в каком месяце это было, но это уже точно зимой и не позже 1961 года потому что по Вашингтону еще ходили троллейбусы. Накануне грянул снегопад. Общественный транспорт замер. Раннее утро, на небе не просвета, горят редкие фонари. Восток столицы, кварталы бедноты. Дело простенькое. Заложить в тайник донесение не бог весть, какой важности и срочности. Таких закладок он уже навыполнял уйму. Дом и лестничная площадка определены, проходные дворы еще позавчера изучены, условия мало чем отличались от обычных. Трижды пройти по улице, туда, сюда и обратно, и лишь затем нырнуть в подъезд. Холодновато, на голове вязаная детская шапочка, чтоб нехитрым приемом этим сбавить годы и сантиметров на пять уменьшить рост. Ботинки теплые и прочные. Прохожие редки, полицейских не видать, знак безопасности выставлен, последний отрезок контрольного маршрута, и можно нырять в темноту вонючего подъезда. Не только можно, но и надо. Капсула с текстом уже в куртке, переложена из карманчика трусов. И вдруг приспичило. Ужас, как захотелось справить малую нужду. И не было уже возможности забежать за угол а рядом полузанесенный снегом фордик дрожащий от нетерпения пальцы расстегивает ширинку моча радостно изливается из стоа наслаждения прокатывается по телу и чья то рука опускается на плечо что делаешь он медленно повернул голову полисмен негр порту жвачка машинально ответил, писуя офицер. Негр притянул его к себе, глянул на то, чем занимается юнец в детской шапочке, и увидел бурую скважину, проделанную струей мочи в снегу, не лежащим, однако, на фордике. И пошел дальше. бузгарин метнулся в подъезд, сунул капсулу в углубление. Спустя час Достаточно попетляв, покинул обиталище нищих, вернулся в гостиницу. День прошел, как обычно, но через какое-то время почувствовал рези в самом низу живота, и вспомнилось, что уже какой час мочевой пузырь не опустошался, а вечер-то на исходе. И еще несколько часов мучений от того, что по неведомой причине заклинились какие-то клапаны мочетока. Чуть ли не теряя сознание, пришел утром к урологу. На свет Божий появился прибор, называемый катетером. Моча излилась. Шутливый диагноз эскулапа домыслился. Испуг в тот момент, когда рука негра полисмена легла на плечо. Думать стал, думать, кое-что почитывать. А потом Анна с ее теорией флоры и фауны человеческого мозга обучила искусству проникновения не только в чужие, но и в свои мысли. И уже не казалось странным, что с того вашингтонского утра он не взлюбил столицу США, как, впрочем, по иным, но близким к негру-полисмену поводам Шайен, штат Вайоминг. Уитчета, штат Канзас, и еще несколько местечек на бескрайних просторах страны, где, однако, процветали и ждали его другие, более к нему благосклонные города, Чикаго, к примеру, или даже Уитчета-Фоллс, поначалу постращавший его созвучием со зловредным городишком, но затем облаготворивший прекрасной вербовкой. Рука нащупала ключ под ступенькой крыльца. Рюкзак развязан, маленький холодильник Саратов, последнее приобретение принял в себя колбасу